Страница 689, письмо 224, Афанасию Афанасьевичу Фету. 1870 год, мая 11 -го, Ясная Поляна. Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потной с работы с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного и в особенности от нашего дела. Примечание первое. Развернув письмо, я первое прочитал стихотворение, и у меня защипало в носу. Я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Примечание второе. Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя. Оно живое само и прелестно. Оно так хорошо, что мне кажется, это не случайное стихотворение, что это первая струя давно задержанного потока. Примечание третье. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь вестнике, и его будут судить Сухотина и скажут. А Фед все-таки мило пишет. Примечание четвертое. Ты нежная, да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно все. С этой почтой пишу Ивану Ивановичу в Никольское, чтобы он посылал за кобылой, и радуюсь и благодарю вас и Петра Фанасича. Примечание, пятое, шестое. О цене все-таки вы напишите. Я только что отслужил неделю присяжным, и было очень-очень для меня интересно и поучительно. Примечание, седьмое. 15 мая я еду в Харьков, а после устрою так, чтобы побывать у вас. Примечание, восьмое. Не оставляйте давать о себе знать. Передайте, пожалуйста, наши поклоны с женой Марье Петровне. Желаю вам только посещения музы. Вы спрашиваете моего мнения о стихотворении, но ведь я знаю то счастье, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасное, что оно вылезло такие из вас, что оно вы. Прощайте, до свидания, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо «Неизвестно». Второе. Стихотворение «Майская ночь». Третье. Толстой имеет в виду выход Фета из длительного творческого кризиса. Четвертое. Опубликовано в «Заре» номер 11 за 1870 год. Пятое. Орлову письмо неизвестно. Шестое. Шаншина, брата Фета. Седьмое. С первого по восьмое мая Толстой участвовал в качестве присяжного заседателя выездной сессии Тульского окружного суда в селе Сергиевском. Восьмое. Поездка не состоялась.